Другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, В подвалах и котельных не спят и ступняки. В Париже из-под крыши Венеры или Марс Глядят, какой в афише объявлен новый фар.